Глава первая. Уже вторую неделю Борис отдыхал в сочинском санатории ВВС. После полной событиями и новыми встречами московской жизни первое время с трудом приходилось привыкать к размеренному и однообразному курортному существованию. Еда по расписанию, медицинские процедуры в назначенное время – Санаторская пижама в полоску, легкомысленные сандалии на босу ногу вместо казенных ботинок. Путевку Нефедова устроил его покровитель, Василий Сталин, командующий московским округом ВВС, заставил Бориса отправиться на лечение. После войны у него обострились старые болячки. Пока ежедневно приходилось летать на боевые задания, жить нуждами своих людей, некогда было обращать внимание на здоровье. Да и не привык он беречься и дозировать нагрузки. В результате, как только нервное напряжение фронтовой работы спало, долгое время подавляемые волей болезни дали о себе знать. Борису даже пришлось заказать специальный широкий пояс-бандаж со множеством пряжек-застежек, на вроде тяжелоатлетического, чтобы поддерживать поясницу. Дело в том, что из-за трещины в позвоночнике, полученной во время вынужденной посадки в 1942 году, его стали мучить сильные боли в спине. Тогда его ягг, рухнул на ничейной земле между нашими и немецкими окопами. И он чуть заживо не сгорел, повиснув в перевернутом самолете головой вниз. Из-за старого ранения в живот, полученного у Нефедовым в стычке с бандитами еще до Испании, когда он учился в Липецкой авиашколе, стало часто сжечь в районе желудка. Впрочем, возможно, это были первые симптомы язвенной болезни. За последние 15 лет тело профессионального летчика и прирожденного головы слишком часто подвергалась запредельным испытаниям и явно требовала капремонта. Тем не менее, ехать в санаторий Борис долго отказывался, зная наперед, что здесь его ждет зеленая тоска. Его деятельная натуры всячески противилась перспективе на целый месяц выпасть выпасти жизни и оказаться во власти врачей с их вечными запретами, налагаемыми практически на все главные мужские удовольствия. Но выбора не было. Из-за скачущего артериального давления на ближайший же ВЛЭК врачебно-летная экспертная комиссия. Его запросто могли списать с летной работы. Сказывался и разгульный образ жизни с частыми ночными кутежами, которые Борис вел в последнее время как приятель Василия. Но самое неприятное — стало трудно летать. Это больше всего раздражало летчика, немыслящего себя вне авиации. Начались непонятные проблемы с ушами. В отличие от поршневых истребителей, недавно появившиеся реактивные самолеты поднимались на фантастическую высоту 12-15 тысяч метров. На аэродром обычно возвращаешься крутым пикированием с быстрой потерей высоты. И вот в какой-то момент вдруг закладывало нос и начинались чрезвычайно болезненные рези в ушах. Прилетаешь с заложенными ушами — и приходится делать вид, что слышишь обращенные к тебе слова товарищей, хотя на самом деле ты лишь пытаешься по движению губ человеку угадать, что он тебе говорит. Дошло до того, что когда, получив задание, Нефедов подходил к самолету, около крыла уже стоял полковой врач с пипетками. Он капал ему в уши лекарства, Борис как следует продувался и лез в кабину. Нефедов очень стыдился этой своей слабости, но без услуг доктора уже просто не мог летать. Реактивная техника требовала железного здоровья. 35 лет — и так предельный возраст для летчика-истребителя. По меркам профессии Нефедов считался стариком. Правда, перед своими более физически крепкими, 20-летними коллегами Борис имел одно важное преимущество — огромный боевой опыт. Как-никак свой первый самолет он сбил еще в далеком 1937-м, а войну закончил, имея на счету более сотни побед. И не было в ВВС лучшего мастера воздушного боя, чем он. Неудивительно, что проходящие лечение в санатории строевые летчики смотрели на Нефедова как на живую легенду. Лучший ас испанский отечественный воин. Знаменитый анархист. Правда, слава это была неофициальной. Борис так и завершил войну капитаном, командиром части, которая, несмотря на впечатляющие боевые достижения, не была упомянута ни в одной сводке Совинформбюро, и ни в одной газетной публикации. Звезда героя-командиру воздушного штрафбата тоже не полагалась, хотя сбил Нефёдов фашистских самолётов не на одну золотую звезду. Но в Союзе, как известно, к непризнанным властями героям отношение особое. Нефёдов это всегда чувствовал на себе. Многие хотели выпить со знаменитым анархистом, чтобы потом похвалиться сослуживцем. А однажды с Борисом произошёл просто комичный случай. Нефедов только что позавтракал и вышел с санаторской столовой. Развернул салфетку и принялся выкладывать угощение в виде остатков гарнира на ступеньку длинной лестницы, сбегающей от входа в столовую к утопающей в тропической зелени санаторским корпусам. На его призыв и аппетитный запах тут же сбежались полтора десятка упитанных котов и кошек, которые, оглашая окрестности нетерпеливыми мяуканьями, обступили кормильца со всех сторон. Только любимица Нефедова, белоснежная, изящная красотка по кличке Клеопатра, сидела в стороне от остальной кошачьей братьи возле огромной пальмы. С равнодушным видом она дожидалась персонального приглашения. Показать человеку свою заинтересованность в еде Клеопатра считала ниже своего достоинства. Достаточно того, что ее заметили. Нефедову Очень импонировала такая гордая манера держать себя. Он в первый же день обратил внимание на эту блондинку с ленивой грацией истинной аристократки и выделил ее из суетливого, хвостато-усатого братства. Борис развернул перед Клеопатрой салфетку с половинкой котлеты, и та, словно нехотя поднялась, вальяжно приблизилась к еде и долго обнюхивала котлету, иногда презрительно поглядывая на своего почитателя. — Извините, ваше величество, но вашей любимой курятины сегодня не было. В этот момент Борис краем глаза заметил, что с него не спускает глаз какой-то невысокий парнишка. Тот держался на почтительном расстоянии, явно стесняясь подойти ближе. На его физиономии застыло выражение острого любопытства, смешанного с нескрываемым восторгом. — Как жизнь, орел! — приветливо крикнул Борис. — Заруливай сюда. Давай знакомиться. Нефедов первым протянул пареньку широкую ладонь и представился. Незнакомец широко, как-то по-детски солнечно улыбнулся и счастливо выдохнул. Алексей. Впрочем, он тут же поправился, постаравшись придать своему ломающемуся юношескому голосу солидный тембр. Алексей, младший лейтенант, тоже истребитель. А как фамилия? Парень от чего то смутился. «Да не робей, ты же истребитель!» «Сироткин я!» На щеках лейтенантика вспыхнули яркие пятна. Его скуластое угловатое лицо, веснушчатый нос внушали симпатию. Юноша производил впечатление честного, добродушного парня из соседнего двора. «Фамилию в детдоме дали», — догадался Нефедов. Парень понуро кивнул. Отец, значит, на фронте погиб. Мать тоже. Понятно. А чего в засаде-то сидел, поинтересовался Борис. Словно решившись на давно задуманный шаг, Алексей поспешно вытащил из кармана санаторской тужурки какой-то пакет. Очень бережно вынул и протянул Нефедову старую пожелтевшую газетную вырезку. Это была статья из еще довоенной правды, в которой и рассказывалось о лучших советских военных летчиках. Заметка была снабжена несколькими маленькими фотопортретами. В одном из газетных героев Нефедов узнал себя на момент съемки еще такого же молодого, как этот паренек. «Распишитесь, пожалуйста, здесь», — вдруг попросил Сироткин, указывая на фотопортрет. Борис смутился, буркнув, что не кинозвезда, чтобы раздавать автографы. Тогда мальчишка, сбиваясь, стал быстро рассказывать, что с пяти лет мечтал стать военным летчиком, и собирал старые газеты и журналы, в которых рассказывалось об известных полярниках и асах. В летном училище преподаватель по тактике воздушного боя часто нам про вас рассказывал. Например, о том, как 18 сентября 1938 года вы уничтожили франкийский Хенкель, не дав ему отбомбиться по Мадриду. А потом в одиночку схватились с четырьмя мессерами, одного сбили, а другой таранили. Благодарные жители Мадрида называли вас тарера А о том, как я потерял один ботинок, сиганув из подбитого ишачка, вам тоже рассказывали? Истребитель Поликарпова И-16. Да чуть не обделался со страху, когда мессеры вокруг меня кругами ходили, пока я на парашюте между небом и землей болтался. Но паренек словно не слышал самоиронии в словах Бориса, с горящими глазами, Он продолжал взахлеб перечислять легендарные подвиги своего кумира. — А ваш знаменитый бой на Халхенголе? — Когда на посадке вас подловили японцы, их было пятеро, а вы один. Но вы одним залпом РСов — реактивные снаряды. Уничтожили сразу три японских самолета. — Ты, парень, прям словно житие святого рассказываешь, — окончательно смутился Борис. Чтобы не чувствовать себя музейным экспонатом, он принялся расспрашивать лейтенанта о его службе. Парнишка сразу как-то весь погас и вяло поведал свою грустную историю. Оказалось, что в санаторий он попал после того, как разбил свой самолет во время посадки. Обычная история. По неопытности при снижении вчерашний курсант не учел направление ветра и допустил, чтобы истребитель опасно накренился на одно крыло. В итоге при соприкосновении с землей правая нога шасси подломилась от чрезмерной нагрузки и перевернулся скопотировал Разбитая машина восстановлению не подлежала. Хорошо, что еще молодой летчик отделался небольшим сотрясением мозга и переломом правой ключицы. Но Алексей не считал, что ему повезло. Ведь после аварии командир полка поставил вопрос о его списании с летной работы по причине профнепригодности. Чтобы как-то утешить молодого летчика, начальник гарнизонного госпиталя, где Сироткин залечивал полученные травмы, достал для него путевку в Южный санаторий. Парень сразу понравился Борису. Чувствовался в нем кураж, а это для истребителя очень важно. Обладал ли он талантом успешного воздушного охотника, это уже другой вопрос. Как и любой настоящий природный дар, задатки аса на 90% зависят от доставшегося человеку от папы с мамой генетического набора. Есть вещи, которым практически невозможно научиться. Еще до войны во Львове Борис дружил с одним пожилым аптекарем так у того был такой же старый, как и его хозяин, черный кот по кличке Маркиз. За свою жизнь кот ни разу не выходил из дома на улицу, и тем не менее аптекарь не раз с восхищением рассказывал Нефедову, как, едва заслышав сквозь распахнутую форточку свист глубинных крыльев, ленивый домашний любимец в мгновение ока преображался в дикую пантеру. Черной кометой он бросался к подоконнику и начинал охотиться на разгуливающих по карнизу птиц. А ведь его никто не мог научить этому, ибо в дом Маркиз попал месячным котенком. Точно так же удачливым воздушным бойцом надо родиться. Хотя и сильное стремление человека к заветной цели, конечно, тоже сбрасывать со счетов не стоит. А по Алексею было видно, что он буквально бредит авиации. С этого дня Нефедов и его новый знакомый сделались хорошими друзьями. Ветеран щедро делился с начинающим летчиком заповедями своего ремесла. Будь как вор на ярмарке, истребитель должен все видеть и везде поспевать. Страхи и ограничения по боку, в воздухе ты сам себе голова. И в то же время нет ничего важнее для истребителя товарищеской взаимовыручки. Тот, для кого личная слава, важнее жизни друга, не имеет чести. А вот от разговоров о собственной героической биографии Борис старался уходить. То, что за свою карьеру он сбил много самолетов, означало всего лишь, что свою работу он делал добросовестно. И не более того. Профессия летчика-истребителя требует виртуозного мастерства, тем не менее это не спорт, а тяжелая и кровавая работа. Уничтожая неприятельский мессер или юнкерс, Борис всегда отдавал себе отчет в том, что это не просто очередная звездочка на фюзеляже его ястребка, а чья-то жизнь. Но Алексей еще жил представлениями юного романтика и хотел слышать только о подвигах и приключениях. Когда-то и сам Борис был таким же. Помнится, в Испании американский наемник-техасец Мэрион Джойс говорил молодому русскому летчику, «Война — это жесткий бизнес, но и в бизнесе должна быть мораль, не позволяющая тебе довести разорившегося конкурента до полного банкротства. А тот, кто получает удовольствие, узнав, что разоренный им парень сиганул головой вниз с пятидесятого этажа, однажды превратиться в бешеную собаку. Утром Нефёдов со своим новым приятелем вместе выбегали на зарядку. На берегу моря, среди пальм и тропических зарослей, был устроен отличный гимнастический городок. Борис демонстрировал молодому приятелю такие трюки на турнике и брусьях, что Алексей только рот открывал от изумления. Сам неплохо сложный и спортивный Сироткин, тем не менее, с первого раза не мог повторить за Нефёдовым его стремительные вращения и головокружительные пируэты. И Борис с удовольствием учил парня полезным для укрепления мускулатуры и вестибулярного аппарата упражнения. Когда-то точно так же с ним занимался его аэроклубовский инструктор Степан Лопатуха.